Глава одиннадцатая. Перспективы исканий и обретений. Жизнь берет свое. Не может столь удобное место, как ровная площадка на холме Стрелки Леты и Оранжевый, пустовать бесконечно. На месте бывшего пожарища люди уже поставили три примитивные хижины с пухлыми соломенными крышами. Фактурно, но бедно. Пожалуй, даже у в жилье смотрится солидней. Новыми поселенцами Дугласа стали две большие семьи вьетнамцев. Буддистам с их философским, а иногда даже юмористическим отношением к смерти начинать с нуля на месте страшной бойни гораздо проще, чем, например, христианам. Жилище временное обживутся, отстроятся. Внизу стояли две специфического вида рыбацкие лодки с длиннющими носами и тентами на корме. Подвесных моторов, понятно, нет. Шкипер удивился, причалил. Интересно посмотреть на быт новичков. Быстро у них получается. По окрестности уже поплыли весьма специфические запахи готовки и заготовки. Тут еще ничего нет, а вот в крупных деревнях... Привыкнуть надо к этому кисло-прелогниловатому амбре. Непривычная нам пища азиатов пахнет дико, а порой просто омерзительно. Тут есть нюансы. После определенного опыта начинаешь даже отличать запах камбоджийских деревень от вьетнамских. О тех и других – от тайских. Но все это пустяки. Главное, люди сюда вернулись. Так что я обрадовался. Хорошо, когда жизнь берет свое. Ну, держитесь, местные жучки-паучки, а заодно и лягушки со змеями, особенно ядовитыми. Местный аналог кобры будет в особом почете. У нее, оказывается, кровь какая-то полезная. Вскоре джунгли испугаются и сто раз вспомнят потерянных негров. Вокруг больших деревень южноазиатов лес вскоре становится стерильным на полкилометра. В Манаусе экспедицию уже ждали. Темза осторожно подошла к массивному причалу, украшенному снизу бахромой зеленого мха и водорослей, коротко просигналила в приветствии и, разогнав по сторонам болтающиеся возле берега маломерные джонки, мягко прильнула брусом к знакомому местечку. «Как дома!» Однако Самарин задержится здесь ненадолго, от силы на пару часов, а потом на полных парах в путь, вниз по реке. Я же с Александром останусь на берегу, ждут важные дела. Сашка на Баджере начнет работать оперативным речным извозчиком, а мне предстоит вечерний визит к губернатору. Пройти мимо, якобы по срочным делам, на глазах у половины жителей Манауса мы никак не могли. Маневр вызвал бы в скучающем городе массу слухов и подозрений, Однако и задерживаться надолго у причала не резон. Притихший зеленый разведчик, сидящий в трюме, прилично напуган огромным человеческим поселением, шумами, запахами и суетой вокруг. Светить агенты не стоит. Не поймут люди. Пока. Итак, один обратный крест найден. Все вышло так, как и регламентируют местные легенды. Прямой прорез стоит и заметен глазу, если идти на него исключительно по течению. Обратный же против течения. Жаль, что по гамме этот проход между мирами несколько нам не подходит. Размышляя о природе прорезов, мы с профессором быстро поняли, что прямой зеленый прорез, если отыщется, тоже товар. Только продавать его нужно было бы не зоргам, а людям. Королю пониза. После чего сразу ставить напротив пост с пулеметом. По крайней мере на этом этапе понимания происходящего и отношения людей с гоблинами. Хм, а если и гоблины сидят где-нибудь с луками напротив прямого креста? «Представить такое страшно. На Аракаре непосредственно возле места выброса их не было. Но ведь влепил же кто-то стрелой по пароходу, пусть и гораздо ниже по течению. Лучше подружиться». Во время плавания молодой сообразительный гоблин Года, доверенное лицо Глока, дисциплинированно сидел на носу, внимательно всматриваясь в проплывающие берега. Что-то замечал-отмечал, И на загоде прихваченных веревках постоянно вязал мудреные узелки и петли, группами и гроздьями. Самое настоящее древнее узелковое письмо. Образец древнейших умений. «Ничего себе у него лоция выходит!» С какой-то даже завистью заметил Шкипер. «Килограмма на три потянет на выходе, пока до места доберемся». «Зато не глюканет!» Тут же вклинился Сёма, только вчера переустановивший и настроивший систему на ноутбуке. Видел я такое переплетение в каком-то этнографическом музее. Уже не помню, где именно. Экскурсовод охотно пояснял, показывал. Ничего не понял. Думаю, что это вторая по сложности головоломка после греческого алфавита. Года уже сдружился с Боцманом. Мишка даже словарь начал составлять. Визит на борт наших ребятишек под чутким руководством загоревшей и помолодевшей Галины Ивановны — обязательный момент каждого прихода судна в порт. Встречают их все». И каждый раз, натыкаясь взглядом на немой вопрос детских глаз, найден ли путь домой дядя Герман, я виновато поджимаю плечи. Этот главный вопрос есть и у членов экипажа, но они в курсе и в теме, с ними легче. Первым делом поросль всегда забирает к себе Альфия Ишмухаметова, которая после приветствия, словно наседка, ведет группу в судовой ресторан и там от пуза кормит их всякими вкусностями. Потом Нина проводит короткий медосмотр, проверяя, не появилось ли у подопечных опасных царапин, тревожных симптомов. «У всех есть что рассказать или что показать нашему молодняку. Я тоже участвую. Финансово. Надо подкинуть денежные мелочи. Дело молодое, юным хочется чего-нибудь купить, сходить в кафешку». Пока Котова профессиональным вниманием мучила молодых пациентов, соскучившаяся Галина Ивановна, Поднявшись в ходовую рубку, сходу затараторила звонким голосом, с завидной скоростью рассказывая нам с капитаном о всех важных и не очень городских происшествиях, новостях русской общины, а также о ходе обучения паства. Вот была болка. Отвыкли. Однако прерывать ее не следует. Это наш лучший разведчик. Все знает. «Хочу ввести в расписание занятия элементы краеведения», с гордостью поведала она наладить научную и исследовательскую работу, защиту рефератов. Масса неизученного материала. В окрестностях, говорят, есть какие-то каменные развалины. Туда непременно нужно организовать туристический поход». «Упаси вас, Господи», — взвился я. «Никаких развалин, никаких походов в джунгли. Вы себе не представляете, сколько там неприятных сюрпризов. Максимум, что можно, так это поездки в горы, на добычные предприятия для общего развития». «А исследовать вокруг есть что? Да только не силами дитвары. Вопросов тьма. Меня смущает толщина стен найденного замка-форпоста, построенного в доогнестрельную эпоху. Стиль нормандский, а не азиатский. Нет бойниц подошвенного боя. Бойницы, вертикальные прорези, заточены под лук. С появлением аркебуса они стали горизонтальными. Под орудия бойниц вообще нет». По земной хронологии это примерно 1325-1350-е годы центра Европы. В среднем толщина стен, виденных мною замков, половиной метра. Бывает и покруче, но редко. В Дувре есть стена в 4 метра. С появлением артиллерии замки сильно потеряли в качестве оборонительных функций. Толщина стен стала уменьшаться, и постепенно суровые цитадели заменились изящными дворцами. Вход, по идее, должен быть на втором этаже. Или же перед башней необходим крутой подъем, чтобы с разбегу бревном дверь не ломали. По английским законам, как я слышал, строение со входом на первом этаже замком вообще не считалось, а разрешение на постройку не требовалось. Если окна располагались на такой высоте, что в них мог заглянуть человек, вставший на спину лошади. Тут же вход на первом этаже. Правда, достаточно низкий и узкий. Садникам только и остается заглядывать в окна внутрь конному не попасть. Так против кого укреплялись на возвышении улеты? Версия пока одна. Такие сооружения проектировались не столько с целью отражения групп вооруженных людей, сколько от атак крупных опасных существ. Суперчупакабр. Или динозавров, не поминать бы их в суе. Профессор смело предположил еще и летающую нечисть крупных размеров, Тогда не исключено, что поверх стены имелись дополнительные защитные сооружения, что-то типа металлических кольев или лезвий. Сколько и где разбросано подобных сооружений и предположить невозможно. Там дикие миры, там леший бродит. Что если в глубинах огромной долины водятся огромные твари иных эпох? И в такую среду запускать детей фактически без присмотра? Так что пусть лучше где-нибудь поближе походят. После моего решительного отпора Галина просто оторопела. «Именно так, Галина!» – сразу поддержал Самарин. «Давай-ка лучше безопасной самодеятельности. Краеведение развивать удумала, ишь? Пусть погранцы развивают им на пользу. Твое краеведение один раз уже довело нас до цугундера». Учительница скисла окончательно. Но, как оказалось, не только потому, что проклятые чиновники на корню зарубили здоровую педагогическую инициативу. «Ой, ребята, и точно!» Сколько уж раз я себя проклинала за ту просьбу, товарищ капитан. Столько всего передумала. Далась мне эта старая курья. Тот поселок возле прореза, что ли? Кстати, смотрел на енисейских картах лоциях и не нашел такого. Даже развалины не обозначены. Конечно же, не обозначены. Присев на любимого конька, Галина Ивановна вновь воспрянула духом и краеведческим порывом. Люди покинули ее еще в начале прошлого века после таинственных случаев и исчезновений. Это же явно нехорошее место». «Куда уж?» — вставил я машинально. «Что?» Меня словно молнией пробило. «Стоп!» — тихо, но жестко сказал Илья Александрович. Мы с ним глянули друг на друга, одновременно читая сумбурные, однако вполне очевидные мысли. Я кивнул. «Галина!» Вкратчиво начал капитан, похожий в этот момент на старого мудрого кота, приближающегося к добыче. «Галочка ты моя! А вот расскажи-ка ты, что это там за случай был такой, мать его, исторический, ради которого добрые люди в прорез влезли, а? Вдумчивый с расстановочкой». Учителька значительно поджала подкрашенные пухлые губки, чуть отвернула голову вправо, задумываясь над началом рассказа. Отошла к рулевому колесу, артистически облокотилась, как на сцене. Вот. Случай товарищей по-настоящему уникальный. Сама лично раскопала всю эту историю, между прочим. Поселился как-то в Старой Курье один ссыльный. Раньше их в деревню не завозили. Знаете, сибирская ссылка и каторга 16-19 веков печальная, но яркая страница истории Сибири. Сюда попадали не только отбросы общества, но и лучшие умы эпохи. Здесь побывали видные представители русской нации, цвет русской интеллигенции, что, несомненно, помогло всестороннему изучению края, составлению первых карт, появлению научных трудов и развитию краеведения, кстати. «Галь, давай чуть покороче и поближе к теме», — взмолился Шкипер. «Нет уж», — решительно воскликнула вошедшая в роль докладчица. «Короче, не получится. Слушайте». Практически всех ссыльных садили на землю, приписывали к какому-то селу, деревне, где им выделялся надел земли для обработки и прокорма. Только мало кто из поселенцев хотел становиться крестьянином. И земля не обрабатывалась. Немалые притеснения от уголовных ссыльных терпело местное население, которое неоднократно обращалось к правительству с жалобами. Количество ссыльных порой в два раза превышало число старожилов. При этом большинство ссыльных занималось кражами и мошенничеством. Вот типичная жалоба тех лет. Большая часть ссыльных, не имея средств, шатается по городу и округу, занимаясь кражами, разбоем или испрашиванием милостыни, называясь большей частью бродягами, чтоб тем более возбудить к себе сострадание или страх. Безнравственность мещан и ссыльных вошла даже в пословицу, так что проезжающие за несколько сот верст предупреждаются быть осторожнее при проезде через наш город. Под влиянием уголовников далеко не в лучшую сторону менялись нравы, обычаи, привычки, внешний вид и даже язык енисейских жителей. Мы тягостно молчали. Заметив это, учителька немного смилостивилась и продолжила уже быстрее. В данном случае жители деревни искренне радовались, что им прислали именно политического. «Тихий, мирный террорист какой-то». Капитан глухо кашлянул. «А что, нормальный террорист-тихушник». «Интель!» Дело происходило, если вы помните, в 1903 году. Ссыльного, красивого статного мужчину благородного вида звали Александр Леговской. Говорили, что он из дворя, но я следов в архивах не нашла. Итак, жил он спокойно, без претензий, занимался рыбной ловлей, добывал пушнину, как все. Однако тем годом пришло ему какое-то письмо. И Александр решил из ссылки сбежать. Ничего сложного в том не было – пристав всего два раза в год навещал село и проверял подопечного и вот однажды утром деревенские дети сообщили старости что леговской сел в лодку с подозрительно большим запасом провианта и отправился вниз по течению быстро просчитав последствия для себя лично староста сразу же собрал опытных рыбаков и не теряя времени кинулся в погоню о, -о, -о! он хорошо представлял гнев пристава и грядущие изменения в карьере очень внимательно слушаем галина Приободрил я. Каково же было удивление погони, состоявшей из опытных сибирских речников, охотников, когда они не нашли на реке никаких следов сбежавшего? Галина говорила в стиле и духе опытного рассказчика-экскурсовода. Вот что значит школа. Быть такого не может, говорили они сами себе. До ближайшего населенного пункта километров 70 догоняющие шли на трех парусных лодках, слыли опытными следопытами и наблюдателями, Но это не помогло им в поиске. Староста уже начал готовиться к неизбежным последствиям, когда случилось совершенно неожиданное. Беглец сам объявился в старой курье. Буквально на следующий день и... Что-то, наконец, сообразив, краеведша выскочила из сладкого эфира экскурсионных грез, сфокусировала взгляд на слушателях и тихо спросила, прижимая пухлую ладошку к рту. «Товарищи, вы думаете, что...» Этот самый Лиговской вовсе не совершил удачный побег из ссылки, а... «Попал в прорез, чего тут думать», — так же тихо подхватил я, выскочив обратно через один день, причем в том же самом месте. Чуть шипел сканер радиостанции. В матерчатых наушниках на столе тихо играла легкая музыка, шла судовая трансляция. «Бомба!» «Информация, которую трудно сразу переварить и оценить. Это сенсация!» Наконец-то выдохнула Галина. Кстати, местные жители позже рассказывали, что Александр постарел лет на пять и выглядел очень загорелым, в какой-то странной одежде. «Ну, бабы, что у вас за образ мышления такой? Отчего же раньше не сообразила, а? И мы хороши, аналитики бляха!» Он никому ничего не рассказывал, ушел в себя. А летом его перевели в Туруханск. Люди было обрадовались, но вскоре последовала череда исчезновений на реке. И через год на собрание решили оставить это место как нехорошее. И венки рассказывали про гнев богов. Самарин хлопнул по столу рукой. «Пока хватит. Собираем в кают компании совета, начинаем все сначала. Перерыв в вещании». Вернулся через сутки. Оказывается, тут либо время течет иначе, либо существует жесткая временная привязка угодившего в зазеркалье объекта. Сколько ни проживи на Кристе, вернешься с минимальной дельтой. А ведь это было самое начало переноса, судя по году происшествия. Именно тогда по всей земле начали открываться перекрестия прорезов. Вот так ссыльный террорист Лиговской и стал чуть ли не первооткрывателем феномена, касающегося нас всех, как и первовозвращенцем. Великий человек, спасибо тебе, родной. Ты показал нам схему, что решительно меняет дело. Пароход ушел к Зеленому кресту. Потом Самарин отправится к селению Зоргов для завершения сделки. Погода под вечер стояла отличная, и мы с Костей не спеша и с удовольствием прогулялись до ратуши, здороваясь с прохожими. Кого кивком поприветствую, шоковой за ручку. Скоро буду лично знать весь Манаус. Уже по привычке взял с собой кулек с конфетами, детям раздавать. Русская община гениальную идею леденцов на палочке воплотила давно, и на том стоит монопольно – А вот производство ирисок впервые наладила альфия. Она заводит густую массу, выплескивает ее на противень и припекает. Потом режет на брусочки. Это хит! По дороге пополнили коллекцию новостей и выполнили два общественных поручения. Занесли башмачнику связку обуви для починки, а позже я передал в аптеку список от Котовой. Забирать не придется. Сын хозяйки сам притащит скомплектованный заказ на судно. Аптека стоит на видном месте в одном из самых шикарных зданий города. А вот лавка башмачника спрятана в переулке. Ее место расположения выдает висящий на гнутом крюке огромный медный сапог. Да чего там? Ее и без сапога найдешь. Народная тропа туда не зарастает. В городе есть еще один башмачник, но этот более популярен. На первом этаже ратуши, кроме привычного полусонного охранника, которому я, согласно строгим правилам заведения, сдал на время свой кольт, Сидел еще и какой-то дрыщ в солнцезащитных очках. Дрыщ не дремал, встал сразу, одарив меня и Китоева взглядом добермана. Агент, особое положение. В принципе, Галина Ивановна правильно вычленила важнейшее. Основной новостью являлись перебои в транспортной схеме с горными предприятиями, с поселками на солеруднике руднике и угольном карьере Муртский, что расположен чуть западнее по склону огромной горы. Что там произошло, пока не совсем ясно. Одни обыватели утверждали, что пару конных грузовых повозок погубила стая каких-то диких зверей. Другие настаивали, что все дело в свирепых гоблинах, неожиданно вылезших из лесного массива на дорогу. Пограничники с охотниками-добровольцами вроде разбираются, хотя мобилизации не объявлена. В то, что это дело рук зоргов, мне не верится. Нет для них идеи. Добыча невелика, а огрести можно конкретно. Там по открытой местности надо метров триста бежать. Гоблины вообще оперируют на воде, где есть скорость, маневр и те самые концы в воду. Тут же наследишь, не отмажешься. Звери? Какие? Волчьих стаи в джунглях не замечено, а кошачьи толпами не бегают. Анна, жена кондитера, дурочка, конечно, но знает все. Говорила, что это стадо огромных обезьян. Охотно делилась знаниями, краеведша. Хищных! Теоретически, я после пары бокалов в Джонатане могу допустить появление таковых из зеленого прореза. Водоплавающих обезьян, идущих на крест клином. Ерунда какая-то. Но шухерок поднялся, это очевидно. Клаус папки принял меня как родного. С доверием, высокую степень которого сложно переоценить. Милостиво запущенный внутрь огромного кабинета надменный Мартой Зальцведль, секретаршей большого босса, я сразу правильно расшифровал небрежный приглашающий жест губернатора и одновременно же оценил палец у губ. «Садись, мол, друг родной, да помалкивай пока». С чего бы такое доверие? Судя по всему, сейчас в кабинете заслуживается важный оперативный доклад, причем именно по интересующему меня вопросу. Секретный, между прочим. Такие моменты всегда напрягают. Не хочется быть невольным, а впоследствии ненужным свидетелем чужих тайн – особенно если ты не видишь явных причин для такого допуска. Что случилось?» Докладчик, высокий жилистый тевтонец, по примеру своего подчиненного с первого этажа, быстро проткнул меня колючим ментовским взглядом, после чего вопросительно посмотрел на шефа. Мужик красовался в высоких шнурованных охотничьих сапогах из дышащей мембраны и с большой кобурой на поясе. Не с огурцами внутри. «Можно!» коротко предварил его вопрос папке, наливая из графина воду в гладкий узкий стакан. «Ему можно, он союзник. Герман, знакомьтесь, это стабсхауптман Маркс Лойдхарт, недавно мной назначенный начальник службы безопасности. Макс – это Герман Ростовский, русский миллионер. Уверен, ты почти все о нем знаешь. Герман уже не раз способствовал нам в поисках, помогая как транспортом, так и предоставлением ценнейшей информации». Правда, в последний раз, как понял, эта информация была фактически загублена безобразным исполнением. Штабс-капитан, значит. Это круто или нет? Подскажите кто-нибудь». «Скорее всего, круто. Не в духе германцев плодить позолоченных фельдмаршалов в анклаве с численностью среднерусского поселка городского типа. Вот ливийцы или албанцы в колониальном стиле точно поназначали бы генералов. Только я еще ни про одного албанца не слышал. А жаль, скучно без них». «Очень приятно». Выдавил я, но подходить ближе не стал. Обстановочка нездоровая. «Хорошо», — бросил гестаповец, еще раз быстро кивнув в мою сторону. Хозяин просторного кабинета на этот раз сидел не в белоснежной сорочке, а в темно-серой рубашке пола с крокодильчиком. Демократический такой. На столе появился проводной телефон с ручкой-крутилкой сбоку. Рядом открытый ноутбук. Модели лет семь, корпус жирненький, монитор старенький, еще три на четыре. Три глотка, стакан на стул. «По плану предстоящей операции у меня вопросов нет, да и по прошлой не было. Ты что-то хочешь пояснить? Продолжай. Только попрошу сжато, останавливаясь на самой сути», — приказал губернатор. «Мне показалось, что он уже просто не верит в продуктивность работы собственных аналитиков». «Ясно с вами. Печальный опыт безуспешных операций тому причиной. Нет поводов для оптимизма. Тревога немного спала». Судя по всему, наиболее секретная часть операции уже оглашена и обсуждена. Уставший офицер лишь час назад вернулся в Манаус после очередного шмона на очередном притоке, но был пригнан в кабинет шефа незамедлительно, как только тот узнал о возвращении спецгруппы. По систематизации. Нами были взяты, как единый массив данных, все происшествия на реке неясного Генезиса, учтены и сопоставлены координаты мест. Тут Макс понял, что опять залазит в дебри. И взял короткую паузу, на весу перелистывая блокнот. Не тени. Сопоставлены с местами зон возможных дислокаций основных банд и предполагаемых традиционных маршрутов известных нам криминальных групп. Занудно тянул оперативник без всякого энтузиазма. Была составлена оперативно-тактическая карта, по которой мы работали в последний раз. Шеф молчал. Последняя точка идентификации с случайными свидетелями была определена вот здесь. Офицер подошел к большой карте Леты, висящей на стене, и показал конкретное место среди одного из многочисленных разветвлений рукавов и притоков. За три дня до этого большую подозрительную Джонку заметили вот здесь. Он опять ткнул изящной резной указкой в точку на карте. Линии передвижения, соответственно, помогают определить и область дислокации основной базы Салмана. Клаус опять никак не отреагировал словом, лишь молча глянул на часы, И тяжелая дверь почти сразу открылась, пропуская в кабинет секретаршу с подносом. Кофе и печенье. Да, теперь только вредный кофе. Сколько же его папки выдувает за день? Кофе, господа, подкрепитесь. Ничего себе. В особой ситуации включился механизм дополнительных полномочий и прав? Неудивительно. И на земле толковый секретарша автоматически получает таковые, когда шеф находится в затруднительном положении. За что такие кадры и ценят? Я в должной мере оценил это почти начальственное «подкрепитесь». Марта – женщина с перспективой, ей уже в начальнике департамента пора. Может, и выйдет со временем. Нет, не отпустит ее папки. Такие мамочки и самому нужны без них, как без рук. Повторю, особенно в критической или стрессовой ситуации. Катер уже вернулся, Марта. Задерживается на час сорок, я контролирую. Вот так вот. Значительно и торжествующе посмотрев на меня. «Понял, кто тут главный?» Она спокойно закрыла дверь. «Круто же здесь регламент поменялся. Сомнений нет, ставка работает в авральном режиме». Папки размытым взглядом посмотрел на дверь и вернулся к текущему. «Почему раньше этого не сделали? Почему не приняли мер? В чем причина прежних провалов? Почему все плохо? Где итог, Макс?» Уже интуитивно понимая, каков будет ответ избиваемого безопасника, я, несмотря на полное отсутствие внешних воздействий, Явственно почувствовал, как под штаб с капитаном стремительно разверзаются тверди земные. Запахло дымным порохом, крепкими германскими ругательствами. Вблизи замаячили массовые отставки с переводом в пограничники и ломание шпаги над офицерской головой. Это уже отчаяние. Очередной безуспешный рейд выкосил последние надежды губернатора. Демонстративно вытерев вспотевшие руки батистовым платком, папки медленно встал и тяжело прошелся к наполовину зашторенному тяжелым зеленым бархатом окну, безуспешно стараясь скрыть искаженное злостью лицо. Там глубоко вздохнул и уже спокойно бросил за спину. Рассказывай дальше. А вы слушайте, Герман, слушайте. Лойдхард мужественно продолжил повествование. Однако, несмотря на прямое указание шефа, от разглашения имен и фамилий профессионально старался уходить. «Правильно, я знакомый босса, а не его лично». «Крепок мужик. Всю ночь по берегам лазил, тростник мял, а стоит бодро, держится. Не надо его увольнять, Герклаус. Клаус. Вот что я вам могу посоветовать. Служивый честно тянет лямку и делает ровно то, что может сделать. Да и времени у него было мало, судя по всему. Просто надо идти параллельными путями». Невеселые речи штабс-капитана одинаковы. Получили оперативную информацию, вроде бы вычислили, определили, подтянулись, ломанулись, кого-то спугнули, погнались, упустили. «Почему последний рейд оказался образцово провальным?» – нетерпеливо повторил начальник. Утечка произошла в понизы, господин губернатор, я убежден в этом. Кроме того, у короля Луиса опять начались проблемы с алкоголем, как вам известно. А двор не имеет, как им представляется, должной мотивации для активных действий. Соглашение формально признается, однако в регионе нет командования, нет согласованности действий. Ох, не надо бы мне все это в тройке выслушивать. Одно дело с глазу на глаз вызнать, когда без свидетелей. Отвернувшись к открытому окну, возле которого и сидел, я чуть приподнялся и выглянул на площадь. «Извините, господа, мне человека отпустить надо». С этими словами я помахал рукой несуществующему человеку внизу. Как бы все прослушал, пропустил мимо ушей. Быстро не строятся. В следующий визит попаду уже в новое здание ратуши. Переезд совсем скоро. Если пригласят. И если не грохнут в переулке. Уж на это умение у спецслужб всегда хватит. Я честно постарался действительно не слушать. Не получалось. А здесь утечки нет? Об этом строго конфиденциально, наобычился Лойдхарт. Хорошо. Почему не сработала ваша агентура в пониза, Макс? Точнее, почему она практически отсутствует? Не дави, Клаус, бесконечные почему непродуктивны. Ответишь? Тот пожал плечами. Мужика можно понять, он только что назначен. Шеф тоже понял свою ошибку. Впрочем, извини, это вопрос к бесславно погибшему Генриху. Сколько человек и какая техника участвовали в последней операции? без продолжил рассказ о деталях последней операции, проведенной по нашей, между прочим, наводке. Тут-то секретов нет. Оказывается, этот район ребята губернатора окучивали давно. Дня за три до памятного ночного происшествия в китайском ресторане королевским речным патрулем на реке были обнаружены остатки сгоревшей китайской джонки с явными следами криминала. Опрос местных прояснил, что случай далеко не единичен. Отдельным запросом в полиции Низа и лежащей много ниже Омахи установили еще несколько случаев пропаж небольших торговых лодок неподалеку от района Отмелей. Видели поблизости и большую джонку, предположительно ту самую. Так что место вызывало подозрения и раньше. Чего медлили? Да потому, что параллельно искали и в других местах. Всю оранжевую проверили. Еще и пару ложных версий отрабатывали. Народ болтать горазд. Мы большое судно видели в ночи. Один деревенский утром видел большой парус на притоке. Все окна кабинета открыты и сквознячок вроде чувствуется, а все равно жарко. Интересно, есть ли у Клауса комната отдыха и стоит ли там кондиционер? Я хотел было сглотнуть, да горло пересохло. Медленно встав с подоконника, налил и себе воды из хрупкого графина. Вернулся на место, хотя сидеть уже устал. Хватит терзать служивого, давай теперь с тобой поговорим. Но злоба дня босса не отпускала. Каким образом они прорвались? Мне докладывали, что там все перекрыли. Лойдхард, собрав остатки потрепанных нервов в пучок, вновь принялся тихо рассказывать об обстоятельствах и факторах. Правда ради, сводная группа поработала не так уж и плохо, перебив какую-то часть банды прямо в логове. Большой радости в том нет, потому что у Салмана в акватории имеется не один, а несколько надежных схронов. Да и банда никогда не бывает собрана в одном месте. Но в этот день урон бандитам нанесли существенный. У боевиков Салмана имелся ручной пулемет и автомат. Открыв огонь из автоматического оружия, экипаж катера сразу потопил две лодки заграждения, а потом ударил и по катеру речной гвардии короля. А те чем ответили? Струсили, откатились к фарватеру, в погоню не пошли. Как мне докладывали, гвардейцы говорили, что это не их война. Клаус заскрежетал зубами. Однако подчиненный не торопился останавливаться и после тяжелой паузы неожиданно тихо заявил. «Господин губернатор, разрешите я обозначу наиболее ключевые из тех проблем, по которым вам следует принять решение в ближайшее время». Удивленно вскинув глаза на подчиненного, осмелившегося самостоятельно расставлять приоритеты интересов начальства, папки откинулся на спинку и, сделав вид, что внимательно изучает какие-то бумаги, усмешливо кивнул. «Что же, давай с самого важного». В спецслужбе окончательно понятно, пока жив король пьяницы, ничего в понизо и, соответственно, на всей реке не изменится. Всех местных жителей устраивает сложившийся полукриминальный бардак, который, на поверхностный взгляд, кажется неопытному человеку неким порядком. Ллойдхард нехорошо помялся. «Так нехорошо, что у меня под ложечкой засосало в тяжелом предчувствии. Ассасинов в понизо засылать будут. Я подготовил меморандум. «Давай завтра». Вот это Герману уже не надо слышать». «Ну, спасибо, благодетели». «Надо было Темзу к операции привлекать». Резко перебил я опасную тему. «Предлагали же. Мы бы перекрыли реку намертво. Салман не сунулся бы под ксеноновые прожектора, ушел бы вверх. Где ловить его, замечу, гораздо проще. Стрелки в экипаже хорошие, двигатель сразу разобьют. Не проскочишь. Тем более, что бандиты уже имели опыт общения с нашим капитаном. Еле ушли». Начальники переглянулись. Испанцы не дали разрешения, заявив, что обойдутся своими силами», — уныло пояснил безопасник. «Это их участок лета, они там хозяева». «Ты хочешь меня доконать, Макс?» Это было сказано губернатором скорее для проформы. Я подумал, что германец для себя уже принял решение. «Не надо с Манаусом ссориться. Уж я-то знаю, что основная сила на реке именно у этого города». «Все, хана королю Алканавту. Узнает скоро, какова сулеймана вкус». Макс быстро вывалил последние детали. Итак, из бездарно расставленной ловушки ушел лишь сам Салман с телохранителем. Ну и VIP-пленницу с собой прихватили. А вот работниц миссии, оказывается, отпустили. И я сразу сделал стойку. Это же свидетели. Бесперспективно, помотал головой Макс. Их с первого дня держали в заперти, отдельно от Симонетте. Ничего не видели, ничего не слышали. Ты уверен? Все же спросил шеф. «Хорошо допрашивали?» Лойдхард кивнул. «И это укладывается в модель поведения бандитов. Минимум информации, минимум свидетелей». Через пару минут разговор смешался. «Сколько уже таких речей прозвучало в тиши большого кабинета? Сколько надежд потерял за эти долгие недели Клаус Папке? На прощание мы с Максом уже вполне дружелюбно пожали друг другу руки, что никоим образом, впрочем, не могло ввести меня в заблуждение». Насмотрелся на таких мудрых. Ни на секунду не поверю. «Ты голоден, Герман?» Спросил губернатор, когда безопасник удалился. «Аппетита нет. Планировал после визита зайти в адмирал Бенбоу». Папки сокрушенно вздохнул. «Мне некогда. У Билли отличная кухня. Завидую. Так что пообедай там еще из за меня. Ну что же, охотник за пиастрами, докладывай, что надумал на этот раз». «Хитрый ты политик. Нет, приятель, так не получится». Пора напомнить высокопоставленному чиновнику, что на одних заслушиваниях отчетов до докладов далеко не уедешь и успешным начальником не станешь. Надо еще других уметь слушать и только тогда принимать решения, будучи готовым к их корректировке. Что бы я ни надумал, уважаемый Клаус, это не имеет практического значения и ценности, пока у меня нет нужной информации. Иначе получается игра в темную, без ясной цели и понятных противников. Мне нужно представлять, что происходит на самом деле». Долгих десять секунд понадобилось губернатору, чтобы осознать услышанное. Он начал, но не успел озвучить стандартную версию. «Это не похищение как таковое», – тяжело вздохнув, безжалостно продолжил я. «В подобную версию уже мало кто верит, даже среди детей Манауса. Слишком много времени прошло, слишком долго, похитителями якобы не выдвигается никаких требований». «И в то же время у вас есть уверенность, что дочь до сих пор жива». Папке громко и жестко выматерился. «Ух ты! Разъяренный отец – плохой слушатель!» Сердце предательски кольнуло игла страха. «А что я должен им объявить, не подскажете?» – проревел он. «Если я и сам толком ничего не понимаю». «Врет? Нет, психует. Рисковать кто будет?» Хочешь разбираться нормально и продуктивно? Ищи, кому можно довериться. Одиночки побеждают только в голливудских кинобоевиках. В жизни все сложнее. Я посмотрел на папки, как на ребенка. И хорошо, что он не заметил этого. Господин губернатор, я бизнесмен, делец. Набил кошелек, открыл кошелек. И жду обещанного результата. Без всяких военных отрядов. «Честно признаюсь, я вложил уже довольно много денег в создание собственной информационной сети, раскинутой почти по всем городам. Она нужна больше для работы, чем для решения каких-либо политических задач, кое мне интересно. «И получилось. Знаете, сначала ты работаешь на репутацию, а потом уже она на тебя». «Да-да, конечно», – перебил меня взволнованный папаша. «Теперь я лично буду курировать все вопросы сотрудничества». «Подождите, это еще далеко не все». — невесело улыбнулся я. — Как вы понимаете, я не намерен раскрывать своих осведомителей. Люди, причем не только в Понизой Омахе, но и здесь, в Манаусе, не очень охотно идут на контакт с официальной властью там, где дело касается вопросов, скользких и опасных для собственного спокойствия. Былого европейского пиетета перед полицией я тут не заметил. Слишком крепко население разбавлено азиатами, у которых совсем другое отношение к «не стоит преуменьшать достижение демократии». — решительно возразил губернатор. — За десятилетия сделано немало. — Этого не оспоришь, — поспешил я успокоить собеседника. — Но это касается лишь Манауса, не так ли? — Конечно. — Кстати, а что говорят ваши люди? — Не только наши. — И все же... — Я вам просто перескажу слова нашего боцмана. Умный парень, хотя и не самый сильный аналитик в команде Темзы. Извините, без купирования, дабы обозначить ясность позиции народной. — «Внимательно слушаю», — приготовился папки с кислым видом. Он говорит так. «Вообще непонятно с этим похищением. После очередного провала операции по освобождению заложников напрашивается нехорошее подозрение, что Симону вообще не хотели освобождать, а только сделать антураж и слить властям рядовых боевиков, что и было с блеском проведено». Если же оценивать цепь событий с начала рейса Темзы и закончившуюся разгромом Дугласа, то все выстраивается в очень простую схему. Девица замутила романчик с красивым главарем шайки, родители, естественно, воспротивились, и дочь нашла повод выскользнуть из-под папочкиного присмотра. Перед якобы гуманитарной поездкой голубки снеслись, и девицу как бы умыкнули. Теперь папочке надо соблюсти лицо, спешно устраиваются переговоры, рейды, патрулирование, штурмы и все прочее, нужное для показухи. Вот если девица забеременеет, то тогда сразу будет найден компромисс. Для общественного мнения придумается подходящая история, устраивающая в том числе и жениха, а потом состоится свадьба с секретным агентом ставки. При словах о свадьбе шеф поморщился. Прохладный северный ветерок налетел на вечерний город, сорвав с него горячее одеяло перегретого воздуха. Хороший сквозняк, приподняв шторы, освежающе пролетел по кабинету. Какой кайф! Я уже почти адаптировался к местному климату. Теперь не потею после каждого физического усилия, как сыр на тарелке. И все же жарковато. Не спрашивая разрешения, подошел и открыл вторые створки окон. Губернатор привстал. «Я так и думал». Действительно, Герман, во всей этой обманчиво-романтической истории сложно не заметить параллели, а теперь уже и аналогии с сюжетами знаменитых пиратских романов, например, в «Одиссее капитана Блада». «Глава подвиги Левасера», — подсказал я. Очень популярная была книга в СССР, а потом и в России. Интересно, что он на это скажет. Папки помолчал, а потом, решившись, произнес. «Часть может быть правдой, но лишь часть про норвежский синдром». «Дело в том, что похитители уже выдвинули условия. Одно. Я подался вперед. Мне предложено в указанное время появиться в назначенном месте на реке. Одному. Мы с Эвелин уже чего только не передумали. Предполагали и то, что вы только что озвучили, не буду скрывать, молодость глупа, горячая и не склонна опираться на опыт предков. Однако в таком случае нам с женой уже давно бы предложили ясную схему действий. Промедление работает против такого сюжета. Все запутывается». И тут вдруг требование личной явки неизвестно где, да еще и в одиночку. Опа, дело-то сложнее, чем казалось. Романтики в нем все меньше. Ею манипулируют, а вас хотят убить. Лойдхард тоже так считает. С другой стороны, это можно сделать и здесь, подослав киллера в Манаус, невежливо предположил я. Очень сложно. Город маленький, все друг друга знают, и в целом, что бы вы там ни говорили, к власти относятся лояльно. «Вы что, думаете, мы тут в игрушки играем? У Лойдхарда тоже есть свои люди на реке. Когда Темза впервые пришла в Манаус, за вами следила куча людей, я знал про каждый шаг. Нет, чужому, появившемуся здесь со злонамеренными целями, придется очень тяжело. Происки конкурентов? Фердинанд Спёри? Всем известно, что вы с ним на ножах, уж простите за прямоту». Губернатор лишь усмехнулся, показывая, что уж эта версия отработана на все сто. «Нет, с такими вводными предполагать что-либо сложно», – продолжил я в некоторой растерянности. «Я не пифия и не оракул. Гадание на кофейной гуще не мой профиль. Меня местная политическая вендетта не особенно волнует. До поры. А в нынешней политической обстановке человеку инициативному и думающему приходится выбирать конкретную сторону. И я уже все решил, дорогой папке». «Спасибо, Герман. Дата известна. Решение есть». «Дата неизвестна. Макс разрабатывает операцию, вы же слышали?» Без особой надежды сообщил губернатор. «Слышал и не вдохновился. Что ж, не возьмусь советовать специалистам. Тогда я буду действовать по-своему, уважаемый Герклаус. Намётки Наметки уже есть, прихваты, как говорят в России». «Нужна помощь или контроль с моей стороны?» Губернатор встрепенулся, однако, заметив мою мину, поспешил отыграть. Я не настаиваю. Был у меня один русский приятель, который в таких случаях говорил сейчас, вспомню. А, облажались по полной. Знаете, Герман, ведь мы с женой рассчитывали на совсем другой итог вашего знакомства с Симонеттой. Нам показалось, что у вас что-то начало складываться, однако... Теперь уже я промолчал. Выскочил из капкана и ладно. Позвольте узнать причину вашего личного интереса к этой истории, кроме деловых, которые очевидны. Я не задумывался. Сколько можно задумываться ночами в тёмной каюте? Так не должно быть. Не говоря уже о том, что в таких условиях невозможно ни жить цивилизованно, ни работать эффективно. Это уже беспредел. Я слышал это слово, ставшее знаменитым после лондонских процессов. Деревни вырезать нельзя. С учётом того, что эти земли и нам стали родным домом, мы хотим, чтобы в этом доме было спокойно. Нужна месть, адекватное наказание. Что же касается Симоны, мы слишком разные, дорогой Клаус, и у меня слишком много планов, чтобы стать хорошим мужем». Тут в кабинет вновь зашла Марта с небольшим подносом. Уже более тихая, какая-то даже семейная. «Безопасника не любят?» «А кто их любит?» «Никто. А они лезут». Сделав пару глотков, губернатор перешел к ключевому вопросу. «Итак, господин Ростоцкий, подводя итог нашей беседе, я очень надеюсь на вашу помощь». Главная задача — вернуть в семью Симонетту, живой и невредимой. Признаюсь, все остальные, безусловно, важные для общества аспекты, как то поимка и наказание преступников, в данный момент интересуют меня лишь как второстепенные. Надеюсь, вы понимаете чувства и ожидания отца, у которого похитили дочь. Теперь об оплате ваших услуг. Я привстал и переставил стул немного поближе. Мне понятно, что даже золото вас не очень-то заинтересует. Золото меня заинтересует, хотя особой нужды в нем не испытываю. Как раз после визита к губернатору и ужина в таверне у славного Билли я собирался зайти в монетную контору и разбить у меня лочеканщика пару приобретенных древних дублонов на более мелкие монеты, золотые и серебряные. Поэтому я готов выставить по-настоящему большой куш. Я замер. И предложить вам обратный крест. Словно сама природа замерла. На улице стихли шумы и разговоры. Не хлопали двери, не стучали по серой мостовой грубые башмаки местного производства. Грустный ослик, медленно тащивший через площадь небольшую повозку какой-то бабусти, тоже остановился. Ибо «МОМЕНТ!» Чувствует скотина. И все-таки она при делах. Сам ли Салман воду мутит, Фердинанд сперри? Глава, противоборствующей в местном законодательном собрании партии, король Луис, не суть важно, Папке тоже это понимает. Ему нужно вернуть дочь в стоило, взять широкий кожаный ремень, выбить всю дурь и вбить послушание. Мужик готов сунуть голову в пекло и сложить ее в местных тростниках. Никакие безопасники не спасут шефа, стоит тому появиться ночью, а именно это время суток и выберут похитители, на открытом для прицельного выстрела месте. «Лады, у него есть прорез, обратный». «У вас есть крест?» — делано удивился я, прикидывая варианты. «Удивляться стоило бы, если бы его у меня не было», — с хмурым видом прервал мои горячечные мысли хозяин Манауса. «Надеюсь, у вас хватит ума не спрашивать, почему я им до сих пор не воспользовался?» «Хватит с лихвой. Владитель, вершитель и вождь нации. Вот так вот, какую современную личину не надень». У него есть деньги и власть, в самом передовом городе планеты. Почет и уважение. Правила установлены, перерыв восседания на троне возможен, но ненадолго. Партии исправно сменяют друг друга на выборах, договорной процесс, называемый демократией, идет предначертанным ходом ко всеобщему удовлетворению. А что он имел в Германии, ну-ка? Я бы солгал, сказав, что не рассматривал такой вариант. Правда, не в озвученном виде. Просто предполагал, что такой ресурс у серьезной власти на кристи должен быть. Сложно найти более веский стимул для решения главных задач. Непростой человек. Дурак увидит в нем лишь милого анекдотичного толстячка. Ага, когда это тевтонцы были таковыми? Алертный хищник, для которого не существует препятствий. Впечатление усиливали свирепые глаза, светлые, безжалостные. Губернатор подошел и отечески похлопал меня по плечу. «Вот и моя любезная Эвелин говорит, что вы очень умный человек. Она же утверждает, что просто так мир Криста вы не покинете. Ну-ну, спокойно, мой друг, это сейчас не обсуждается. Место находится под присмотром, расспрашивать меня не надо. Естественно, тут есть вопрос взаимного доверия, и я думаю, что вы, как опытный деловой человек, все поймете правильно». «Согласен». Я поднял руку вверх, словно вождь Сиу. «Вопрос надо решить до объявления даты встречи, я прав?» «У меня самая умная жена», — улыбнулся Клаус, садясь на место. «Жаль, что она не присутствует здесь, здоровье подвело. Сейчас Эвелин живет на ферме возле соли рудника». Я опять подошел к окну. «Кстати, уважаемый Клаус, а что там произошло со скандальным обозом, везущим грузы на соли рудник и Мурцкий?» В городе ведь рассказывают черт знает что, и гоблины в слухах присутствуют, и стая свирепых кинконгов. Какие дьяволы кинконги? Отмахнулся губернатор. Очередная бандитская шайка. Пограничники прочесывают местность. Кого-то из нападавших даже убили. Понятно. Хорошо, что не обезьяны. Пойма их в джунглях. Ага. Мы поговорили еще немного, уточняя детали. Более всего меня интересовал регламент работы прорезов как уже точно выявленных, так пока что и легендарных. Особенно меня затронуло подтверждение того факта, что все попавшие на Кристу привязаны к земному времени. При возвращении время жизни на новой планете не учитывается. Правильно мы догадались? Вообще много чего интересного поведал мне папки. На этом визит подошел к концу. Во дворе прелесть, а не погода. На самый центр площади перед ратушей пулей выскочил двухгодовалый ребенок. Присел прямо возле бассейна, пописал и радостно завизжал. На одной из улиц, сохнущее на веревках между домами белье, заполоскалось на легком ветру. Еще один пацаненок вцепился взглядом в дядю, смотрящего на него из важного окна главного дома Манауса, открыв в восхищении рот. Его мамаша быстро оценила ситуацию, цыкнула, дернула попутно что-то сообщив мятому мужскому лицу, которая тащила здоровенную плетеную корзину и громко крикнула вглубь улицы указание какой-то Марии, чтобы та шевелила клешнями. Где-то заиграла мандолина. Все оживает, когда есть перспектива. Она появилась, надо тянуть за все рычаги. Работай, Герман. Сейчас остыл, а когда-то я серьезно подсел на игроманию. Оторвал руки от клавиатуры лишь тогда, когда осознал, что это уже вредит бизнесу. И мне всегда было интересно самое начало, когда персонаж еще не прокачан, не вооружен, имеет три копейки в кармане джинсов и кучу проблем. А ты, соответственно, еще не вник в местность и ситуацию. Совершаешь ошибки и никак не приспособишься вовремя замечать нужное с метким выстрелом в финале эпизода. Судьба выплевывает тебя в развалины до пустоши с невеликим пестиком или ободранным обрезом. «Выживай! Когда же обзаведешься мешками денег, экзоскелетами и гаусовками интерес пропадает. Частенько просто не доигрываешь, наплевав на миссию». «В задницу! Дьявол, что же они все такие тупые и слабые?» «И ты ищешь новую игру». «Поняли, к чему я?» «Мир Кристо прекрасен. Огромная зеленая равнина, конечно же, не дает вам обзора. Куда ни глянь, густая бахрома деревьев скрывает горизонты». Но стоит подняться на любую возвышенность, типа найденной нами одинокой башни, и сразу открывается чарующий вид на все местные красоты. Бесконечное пространство раскидывается под тобой живой картой. Всплывают величественные горы, обозначаются русла рек, проявляются редкие долины и бугры зеленых холмов. Особенно потряс меня вид из соли рудника, поселка Соливаров, находящегося на высоте 300 метров над уровнем леты. Обыкновенная экскурсия вылилась в чудесное путешествие. Голову дурманило осознание того, что лежащий под тобой бескрайний мир до сих пор никому не принадлежит. Он и через сотню лет пребывания тут людей не поделен и не распилен. Да что там, даже примерно не изучен. Сколько на кресте материков? Есть ли свое Средиземье и Гималайи? Какие народы, представители каких планет могут заселять еще не потревоженную техногенкой свежую планету? Планку срубает. Здесь у каждого есть шанс. Люди попали сюда не эволюционным путем, а скачком, инерционно сохраняя привычки, взгляды. Память об успехах и неудачах – нормы морали. Поэтому отстраиваемый заново мир лепится не с нулевого цикла, а сразу с неких этажей. Этот мир не дик, в нем изначально есть матрица цивилизации. Здесь нет или уже нет средневековья или киношного дикого запада. Легче и интереснее начинать дело. У наших ребят уже достаточно средств. Никто из экипажа Темзы не чувствует себя бедняком. Люди могут покупать жилье в Манаусе, а многие готовы к этому настолько, что только и ждут отмашки. Давайте замутим. Ботсманы, моряки, люди не женаты Механик, страдающий от мысли о необходимости возвращения к нелюбимой сварливой жене, про Федю Липу и говорить нечего. Мишка Чубко всерьез предложил не заморачиваться с городскими квартирами, а поселиться рядом с Венносом, построив свой поселок на Каймане. Дешевле и круче, хоть хором ставь, Отрезанные от материкового берега полоской воды, зачищенный от нечисти островок – идеальное место для семей с маленькими детьми. «Будет база флота, мужики, как подтесыванные Енисея», – мечтал он, вспоминая малую родину. Ходим, зарабатываем, жены ждут, детки резвятся, в субботу увозим семейство на променад в Манаус. Красота! Нет, никаких голосований или публичных разговоров еще не проводили. Люди общаются между собой, прощупывают, советуются. Мне кажется, что и Котова не прочь остаться здесь. Капитан скрипел зубами и разрывался. Не знаю точно, впрямую не спрашивал. А понять могу легко. Кем он был на Енисеи? Хозяин парового экзота, катающий туда-сюда богатых и не очень пассажиров Владелец небольшого, по современным меркам, ретро-судна С не очень-то и большим доходом, но зато с большими рисками То очередная инспекция морочит голову и тянет бабло То для кулаков-частников государство портовые сборы поднимает А здесь король реки и звезда леты Ну а ты, Герман У меня на земле есть почти всё, о чём только можно мечтать. Квартиры тут и там, домик в лазурке, в котором никто не живёт, разве что друзья иной раз заедут в отпуск. Машины, мотоциклы, вертолёт. Всем переболел. Объездил весь мир. Тупо колотить кэш. Помню, старший брат как-то сказал мне, почему он не горюет по советским временам. А чего горевать? Горюют те, кто не помнит, зная прошлое из рассказов родителей. Я и тогда жил отлично. К 30 годкам уже исчерпал весь перечень годных к СССР по знанию явлений и сущностей. Зарплату имел более 400 без премии, личного водителя, трешку Сталинку, ясную карьеру, никаких полуколхозных турбаз, отдыхал чаще в Заполярье. И сейчас не в самом последнем санатории Сочи. Отпуск до трех месяцев, без нехваток, о деньгах вообще не думал. Хорошо жили, в Москву летали еще студентами, погулять на каникулы, не напрягало, все было. В 87 году уже объездил в первый раз доступную тогда социалистическую Европу. Ну и Вьетнам, куда ж без него. Они тогда с нами за военную помощь путевками расплачивались. И все. В капстраны страны не попасть никогда, мир схлопнулся. Кончилась тропинка. Больше узнавать и добиваться стало нечего. Тупо нет предложения. Это молодому-то. Дальше только карьера без изменения сути, но с законом негативного отбора и неизбежным оскотиниванием. Бесила слишком узкая колея, слишком короткая книга, слишком мало возможностей. И невообразимо много зависимостей от лжецов с как бы идеологией. Такие возможности у страны были, но мы взяли и схлопнулись сначала за занавес, а потом и внутрь. Сейчас примерно та же ситуация. Я говорил про шанс? Так вот, тут есть большой шанс. К твоим услугам целая планета. Работай, соизмеряй, обретай. Вожжелая я объявить найденный древний форт своей единоличной собственностью, никаких проблем. Бери и делай себе там родовое поместье. Здесь еще нет социального абсолюта, но есть возможность получить совсем другую социальную значимость и искреннюю благодарность, пусть и небольшого сообщества землян. Здесь можно входить в анналы и отливаться в граните, чего на земле уже не может добиться даже самый популярный президент, разве что в негативном ключе. Экспедицию затеять. Великую. Если вы не знаете, то большинство из первых великих экспедиций оказывались вполне себе прибыльными. Здесь будут прибыльны в тройне. Хочу ли я строить новый мир? Хочу. Отчаянно хочу. И боюсь одновременно. Как бы имеются дела и на земле, незавершенные проекты, несбывшиеся планы. Проклятая инерция не выпускает из цепких лап. А вот тем, кто тоскует по семьям, особенно детям, надо возвращаться. Сложные предстоят ночи, сложные разговоры и думы. «Как же Билли готовит баранину? Кудесник!» – причитал Костя по дороге к меняльной конторе с зубочисткой во рту. «После этого в азиатские харчевни заходить не хочется. Баранина в городах лето дорогая. Те самые тучные стада гуляют лишь в предгорьях Манауса, и голов в них относительно мало. В джунглях, увы, барана не разведешь, не хотят они там пастись». В предгорьях же местность шикарная, почти альпийская. По-хорошему, надо было Манаус ставить именно там. Вот только до реки далековато будет. А в условиях ограниченности видов и количества транспорта это вопрос важный. «Стейк в адмирале Бенбоу ничуть не хуже каре из барашка», заметил я. «Мало кто умеет подготавливать хороший стейк к жарке». «В Лабазе умеют», заметил Костя. Сытые и ленивые, мы шли по узкой улице». И закаленные тропическим солнцем стены домов одобрительно провожали нас глазницами темных окон, забранных в частые решетке из тонких реек. Говорят, что в самый жаркий период лета власти официально вводят в Манаусе сиесту. К местному монетному двору люди ходят. Нет, здесь не бывает толпы очередей. Дверь не хлопает беспрерывно. Все познается в сравнении. Для города это хорошая посещаемость. Женщина зашла, мужик вышел. Пока подходили, внутрь зашла еще одна женщина. Ее я помню. Это владелица продуктового магазина и молочной лавки на рынке. Значит, был удачный день. Хороший товарооборот. Касса полна. Напоминаю, единая денежная система здесь до сих пор отсутствует. Есть манаусский золотой флорин. Это самая честная и надежная монета на лете. У остальных городов тоже есть свои золотые монеты, но доверие ниже и качество золота в них тоже. Медь и никель так и не прижились, хотя в пониза пробовали такой королевский фокус. Золото для крупных сделок встречается редко. Система чеканки дикая. Каждый сам приходит к ювелиру и приносит свое золото. Почти в 100% случаев ювелирное. Золотым украшением как таковым в Манаусе не верят. Дислоканты из числа арабов и африканцев самотеком натащили сюда слишком много подделок. Вот качество золота и контролируется местной пробирной палатой а заодно и официальным монетным двором. Оценщик проверяет, устанавливает массовую долю и чеканит по имеющимся образцам монетки каких угодно достоинств на выбор заказчика размером от ноготка мизинца и хоть до блюдца. Поэтому монета одной стоимости может быть разных размеров и веса. Тарелок, правда, еще никто не видел. Не стройно, разнобойно, зато честно. С серебром такая же ситуация. Поприветствовав невысокого розовощекого толстяка Дидье Бургхальтера, главного золотого специалиста региона, и протянув ему пару добытых в приключениях увесистых монет, я вкратце рассказал историю обретения, опустив роль в этом деле страшных зоргов. Мастер ничуть не удивился. «Не скажу, что часто, но такие находят». «Точно такие же или есть и аналоги?» сразу поинтересовался я. «Сколько здесь было финансовых центров в древности?» «Я вас понял, Герман», улыбнулся Дидье. «Обнадежить не могу. Все монеты именно такого типа. Очень хорошее золото, однако порядок есть порядок. Так что, если вы не будете против...» «Нет проблем, Дидье». Одну монету я решил разбить на золотые, а другую комбинированно на золото и серебро, а там видно будет. Проверка на качество прошла быстро. Оценщик вернулся в главное помещение офиса, и мы приступили непосредственно к обмену. «Свои флорины отчеканить не желаете? Золота много». «Был такой соблазн, так ведь, Константин? Обсуждали как-то. Пока не стоит. Дизайн не придумали». «А зачем придумывать, если можно взять готовый?» Вскинул белесые брови Дидье. «Редкая вещица. Первый раз вижу такую на Кристе. Я как раз хотел вам предложить в качестве обменной единицы». С этими словами он протянул мне мою же монету. «Тот самый русский сувенир, чрезмерно романтически обозначенный мной как символ новой России, земной и иноземный. Это был золотой сеятель второго выпуска, который я в порыве юношеской страсти подарил Симоне. Ничего другого я предположить не смог. Вероятность, что еще кто-либо затащил сюда подобную деньгу, являлась математически пренебрежимой величиной. Сам Дидье сказал, что таких тут не видел. — Что-то не так? — встревоженно спросил оценщик, заметив мое изменившееся лицо. — Всё нормально. Просто ассоциация. Старая страсть. Почти не соврал я. «С моей стороны не будет слишком наглым поинтересоваться, кто вам подкинул такую редкость». Дидье думал секунд шесть, решая, насколько дорог ему важный, если не важнейший на сегодняшний день клиент, и принял вполне предсказуемое решение. «Вообще-то...» «Не продолжайте, уважаемый. Я умею хранить тайну. Вдруг у таинственного незнакомца есть еще такие же?» «Обещаю комиссионные от сделки». «Это Себастьян Гомес». «Владелец таверны «Чистый двор» в Паниза», быстро ответил Меняла, И я начал торопиться. Обмен завершился в рекордно короткий срок, а любезный Дидье остался весьма доволен размером вознаграждения, на этот раз несколько превышающим стандартное. «Костя, срочно дуй в порт кардиостанции. Надо послать РДО на борт Темзы. Пусть капитан на обратном пути зайдет в Паниза и передаст весточки нужным людям. Тексты я сейчас напишу». А мне обратно в Адмирал Бенбоу появилась тема. «Госпожа Квай, хозяйки Сайгона?» — сообразил напарник. «Тут на одно поле или цвет фишку не поставишь. И Алену Берсе отправлю, что держит Джонатан, и Ирфану, да и Сампату надо бы. Вот тебе и монетка». Знаменитый сеятель скульптора Шадра стал символом целой эпохи. Его не только на бумажных деньгах изображали. Червонец, золотой сеятель 1923 года, стал первой металлической монетой советской России, введенной в обращение. В «Двенадцати стульях» авторы хорошенько отжались на этой теме. Вспомните, что Остап Бендер рисовал на агит-пароходе Скрябин. Именно сеятеля, разбрасывающего облигации. Дословно в романе написано так. Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа, показался ему музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук. Нам, в отличие от современников, видевших этого сеятеля повсюду, все тонкости юмора авторов не понять. Впрочем, мне сейчас вообще не до юмора. Это конкретная ниточка, и упускать ее нельзя».